Глава 19. Гор приходит в таверну раньше, чем наступает обед. Почему он, непонятно, ведь генерал сам меня потребовал. И, между прочим, на более человеческих условиях, после обеда. Я с грехом пополам привожу себя в порядок, проверяю иллюзию, заплетаю волосы в длинную косу и выхожу к капралу. «Вы не должны были вчера вмешиваться в ход боя. С места в карьер пускается гор». Я вздыхаю, позволяю себе с удовольствием зевнуть и иду к котелку, чтобы наполнить его водой. Как я поняла, Орта с девочками куда-то ушли, так что мы с Капралом можем спокойно пообщаться. «Капрал Горвинс», — устало обращаюсь к военному я, — «чай будете?» «Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет». Он как-то растерянно хмурится и садится на стул. Не дождавшись его согласия или отказа, беру кружку побольше и закидываю туда мятую чебрец, который нашла еще вчера, так, чтобы хватило заварки и на нас с гором, и на орту с девочками. «Нира Айтина, снова окликает меня военный. Капрал, повесив котелок над огнем и посильнее раскочегарив жар, сажусь напротив. Давайте честно, вам не хватает магов. Нет, вы меня не обманете, я все видела своими глазами. И да, я видела, как сражаются орки. «На одного гиганта нужно не меньше троих обученных солдат». «Замечаю, как гуляют желваки на скулах гора, но отрицать он не берется. «И согласитесь, что я не была обузой в бою». «Тут ему тоже нечего сказать». «И это странно. Так же, как и то, что вы знали заранее, что будет нападение. Вы ведь не догадывались. Вы знали». «Нет смысла отрицать очевидное, поэтому я просто пожимаю плечами и честно говорю». «Я узнала это от пантеры». А у животных, сами знаете, чуйка». Гор прищуривается. «Вы так говорите, как будто...» «Да, Капрал, считайте это магией, моей странностью, да чем угодно. Я слышу и понимаю Альбу. И она очень советовала мне просто уйти из деревни. Но я, как видите, осталась. Почему? Может, мне погеройствовать захотелось?» «Конечно, мне попросту некуда идти. Это самый банальный и очевидный вариант. Но вот почему я помчалась в пекло сражения, я сама не знаю». Может, это из-за книжек про воинов с мечами, которые я читала в юношестве. Было весело представлять, как я такая вся из себя воинственная сражаюсь за правду и добро. Потом, когда три сестры остались на моем попечении, стало уже не до этого, да и потом легче не стало. «Давайте на чистоту, Айтина», — Серьезно произносит Капрал. «Из-за обстоятельств, при которых мы встретились, у меня есть все основания считать вас шпионкой и передать генералу для дальнейших...» Он не договаривает, а я со всего размаха шлепаю ладонью по столу. Да чего же вы упрямый капрал? Я вам тут все как на духу рассказываю, а вы все свое твердите, возмущенно говорю я, не желая ни оправдываться, ни выслушивать несправедливые обвинения, а я вас еще супом тыквенным кормила. Гор смотрит на меня во все глаза, а потом выдает самую неожиданную для меня фразу. А супчика еще не осталось. Брови взлетают вверх, а я начинаю тихо посмеиваться. «Вы готовы есть из рук шпиона?» Лицо гора расслабляется, а губы вытягиваются в совсем по-юношески открытую улыбку. «К обеду приготовлю капрал», — обещаю я. «Может, еще пирогов замешу тыквенных. Если силы будут, а то я, знаете ли, не выспалась». Наливаю гору и себе чай и обхватываю ладонями горячую кружку. «Я рад, что Нири Орти стало лучше. Военный меняет тему, как будто ему самому не очень комфортно было со мной о шпионаже разговаривать». «Помнится, в прошлый раз она у себя приютила нескольких раненых и помогала нашему повару». «И я тоже рада», — отвечаю я, задумываюсь, а потом решаю задать вопрос, который все время крутится в голове. «Капрал, вы же здесь не первый раз?» «Увы, этот перевал постоянно под опасностью. Когда больше, когда меньше». Он отпивает чай и медленно втягивает носом ароматный пар. «Но последнее время мы тесним орков почти везде, и они все чаще пытаются прорваться тут». «А скажите, вы ничего странного не замечали?» «Хм...» Он задумывается, но пожимает плечами. «Кроме вашего появления, все по-старому». Усмехаюсь и качаю головой. «По-старому не значит обычно, капрал», — говорю я. «Но да, я не совсем про это. Смотрите, на деревню неоднократно нападали. А эта таверна стоит совсем рядышком, она первая под ударом, но...» Я развожу руками, намекая, что в таверне все целое, хоть и старое. Видно, что пламя пожара ни разу не коснулось дома, а орки не влетали сюда мародерами. Капрал наклоняет голову на бок, пытаясь проследить за моей мыслью. Кроме того, в деревне есть еще несколько таких домов единицы. Можно посмотреть и понять, в чем их загадка, предлагаю я. Что, если это поможет организовать защиту для всей деревни? Гор внимательно смотрит на меня, подняв бровь и словно взвешивая мое решение. «А вам не говорили, что у вас очень интересное стратегическое мышление?» Капрал улыбается, обхватывает мою ладонь пальцами и подносит к своим губам. «Это достойно настоящего уважения». В этот момент в кухню внезапно входит генерал. Его взгляд сосредотачивается на наших сгором руках, а глаза темнеют.